Глава 27 Мишель. Я оставил Екатерину в покое, понимая, что наш разговор ее только нервирует и до добра не доведет. Подошел к Виолетте, которая сидела на кресле и все это время сюсюкала с мальчонкой. На вид ребенку было чуть больше годика. Карапуз сидел ветвь на руках, неосознанно одной рукой поглаживал ее грудь. Думаю, его кать еще кормит грудью, вот он и к моей женщине ручонки протянул. Я подошел к креслу, присел рядом на корточки и шепотом проговорил. Я уже начинаю завидовать этому малышу и даже ревновать. «Прекрати, он же ребенок!» Прозвучал мне возмущенный ответ моей жены. «Только парень, я смотрю, растет не промах, знает, какие места поглаживать. Мишель, уверяю тебя, у него другие мысли насчет моей груди, в отличие от тебя. Именно поэтому он, несмотря на то, что лицо мужского пола все еще живой, никому не позволено так интимно прикасаться к тебе». Да и вообще, хоть он и малец, у меня все равно теперь психологическая травма. И я требую от тебя компенсации за это. Ах ты хитрец. Прекрати мне все это говорить таким тоном. У меня от него мурашки по коже бегут. Ты не должен на меня так влиять. Должен. Еще как должен. И вообще, говоря про это, я не должен был тебя в ближайшие дни из своей постели выпускать. У нас с тобой брачный период. А мне пришлось лететь по твоему настоянию в другую страну. Виолетта задиристо щелкнула меня по носу и произнесла. «Хорошо, так уж и быть. Как только мы вернемся домой, обещаю компенсировать тебе все доставленные неудобства». Пока я заигрывал с моей женой, обратил внимание, что Катя немного расслабилась. Возможно, она слышала часть нашего разговора или интонации с нотками нежности и флирта, и это помогло девушке немного расслабиться в такой нервирующей обстановке. Но от моего внимания не ушло, как девушка вновь напряглась в тот момент, когда Пьер вышел из комнаты». Я услышал, как он прошел в ванную и открыл кран, затем вернулся к нам с мокрым полотенцем в руках, протянул его к Кате, поясняя, нужно вытереть кровь с лица. Катя смущенно взяла полотенце и ответила, «Да, я, наверное, схожу, умоюсь, и я практически готова. Вещи первой необходимости собрала». «Замечательно!» Широко улыбнулся ей Пьер, но девушка, смущаясь еще больше, предпочла скрыться в ванной комнате. Я услышал шаги у входной двери квартиры со стороны подъезда и навострил уши, беззвучно шагая навстречу. Дверь открылся а в нее вошел Жак. Это меня взбесило. Он что, разучился выполнять приказы Альфы? Я ему четко дал установку оставаться на улице наблюдать с дружками прибывшего Кати гостя. Встретился взглядом зашедшим в квартиру Жаком. Думаю, мой немой вопрос он прочитал по одному моему выражению лица, так как оправдывать заговорил. «Мы вырубили этих двоих его дружков. Не волнуйся, не оставляй следов на теле». Просто нажали на нужной точки. Это пришлось сделать. Дело в том, что они увидели, как вы толпой входили в подъезд и забеспокоились. Вот мы и успокоили их на время. Аккуратно. Эти даже оглянуться не успели, понять, что произошло. Свидетелей тоже не было. Все тихо и бесшумно. Полагаю, что они очнутся только через пару часов. Понятно. Однако я тебе сказал быть внизу, ты ослушался приказа. Извини, Альфа. Виноват, опустив голову, произнес жалобным тоном Жак. Я думал, что здесь буду нужнее. Катя вышла из ванной, нервно озираясь на вновь прибывшего мужчину. И, ускоряя темп, прошла к Виолетте, забирая с ее рук ребенка. Затем потянулась за собранной сумкой, но Пьер перехватил сумку сам, заявляя, что поможет с ней. Вета подошла ко мне, обнимая своими нежными женственными руками меня за талию. Ее присутствие рядом со мной и особенно ее прикосновения меня очень успокаивали. Дарили непередаваемые чувства уюта и тепла. Не сдержался поцеловал свою сладкую женушку в шею, вдыхая ее аромат и ласково поглаживая ее за упругие ягодицы. Возможно, именно из-за присутствия своей женщины рядом или же от того, что разомлел от ее ответных ласк, я только с опозданием понял, что что-то не так. Дыхание у забытого нами бывшего Катиного мужа другое и звук от его шевелений, который я запоздал уловил. Уже когда обернулся в его сторону, то увидел, как эта ошибка природы достает из-за ремня брюк заранее подготовленный пистолет с глушителем. Вот это мы расслабились. Даже не стали эту тварь обыскивать, надеясь на свое превосходство и сверхчувствительный слух. Судя по стволу в его руках, на мокрые дело этот тип не раз ходил. Первым же еще неосознанным инстинктивным движением прикрыл Виолетту, подтолкнув ее в закоулок. А дальше произошло несколько событий одновременно. Бандит снял оружие из предохранителя и произнес «Умри, шлюха». В это время Пьер, на ходу бросая сумку, спиной закрыл собой Катю и ребенка, находившегося у нее на руках. Он приобнял их, создавая своеобразный кокон, огораживающий женщину с ребенком чуть ли не с трех сторон. Одновременно с этим Жак в одном резком прыжке оказался у ног бывшего Кати, пытаясь выбить с его рук оружие. Пистолет выстрелил, издавая едва слышимый, подавляемый глушителем звук. Но благодаря своевременным усилиям Жака, траектория полета пули была нарушена, и вместо прямого попадания в тело Пьера, пуля лишь по покасательной прошла возле руки, царапая плечо моего беты. Жак продолжил выбивать оружие из рук недоделанного убийцы, но мужчина, понимающий, что ему уже терять нечего, с стервенелым рвением продолжил борьбу с Жаком и нажал на курок. Он не знал, и поэтому не рассчитал главного, силу и скорость реакции обортня. Поэтому в момент выстрела дуло пистолета уже было направлено на него самого. Выстрел. И бывший муж Кати падает на пол, в этот раз замирая уже навсегда. Жак на всякий случай проверяет пульс. Но я и так чувствую, что дыхание у него отсутствует. Тихо шепчу Виолетте на ухо. «Отвлеки, уведи отсюда Катю с ребенком». Виолетта одобрительно кивнула мне в ответ и направилась в сторону девушки с ребенком. «Катя, пойдем, нам нужно спешить». звала ее в вет, увлекаясь в сторону выхода. Девушка подалась было вперед с Виолеттой, но при этом все время оглядываясь назад. Потом и вовсе стала смотря то на своего бывшего, то на Пьера. Виолетта легонько потянула Катю за руку. «Идем, ты чего встала?» А далее Катя приятно удивила всех нас. Она протянула своего сынишку Вете со словами. «Как пойдем? Он же ранен. У него кровь. Он меня с собой закрыл. Нас с Артемкой от пули спас. Подержи, пожалуйста, моего сына. Рану срочно нужно перевязать». Пьер действительно был ранен, но пуля лишь слегка задела его мягкие ткани на плече. «С нашей регенерацией это даже и царапиной не назовешь. Одним словом, пустяки». А вот реакция Кати нас порадовала, особенно Пьера, который с щенячьей преданностью и нежностью буквально поедал глазами заботливую хозяйку. Катя же, быстро всучив ветер ребенка, побежала обратно в комнату и уже через несколько секунд вышла к нам, держа в руках бинт и перекись. Она извиняющимся голосом произнесла, «К сожалению, больше в этой квартире у меня ничего для обработки ран нет. Снимайте рубашку, дайте вас осмотреть. Надеюсь, что пуля на вылет прошла. Не волнуйтесь, я медик по образованию и вреда вам не причиню». На ее реплику Пьер снисходительно улыбнулся, а Жак и вовсе прыснул, смеясь над сказанным, как над очень смешной шуткой. Но увидев мой серьезный взгляд, он все же взял себя в руки и придал себе серьезный вид. «Пойдемте в комнату. Это много времени не отнимет. Там будет удобнее». В Кате проснулся врач. И она деловито и крайне профессионально начала заниматься рано и гордого таким поведением своей пары Пьера. Девушка очень оперативно обработала рану. Во время этого она ощупывала, осматривала плечо моего беты, отчего он, закрыв глаза, наслаждался близостью и запахом своей истиной и явно получал несомненное удовольствие. К слову говоря, он даже не пытался ничего скрывать. Катя же его поведение поняла по-своему, все время уточняя, не больно ли ему. В итоге после осмотра и обработки ранения она вынесла вердикт, что пуля прошла на вылет и волноваться нечего. «Пока девушка занималась Пьером, я дал Жаку задание прибрать все в квартире, имея в виду тело несостоявшегося убийцы, своей жены и следы от происходящего». Жак оперативно отреагировал на поставленную задачу, заодно посмеиваясь над придуманной им идеей. «Я даже придумал, как все это осуществить. Там ведь этого, нашего убиенного, двое его дружков в машине ждут. Сейчас они в отключке. Уже предвкушаю, как они проснутся в этой самой машине втроем. Вернее, двое проснутся и обнаружат третьего. Нас они даже не заметили, мы хорошо сработали, так что сюрприз им точно будет. А дальше труп их дружка уже их головная боль». Я не разделял веселье подчиненного, особенно ощущая эмоции своей истины в этот момент. Их бушевал внутри нее целый коктейль. Тревога, беспокойство и даже сочувствие, причем не только к Кате, но и, как я понимаю, к убитому тоже. Она его жалела и грустила из-за того, что не предотвратила его смерть. Даже несмотря на то, что он сам бандит и убийца. Подошел, обнимая, отвлекая супругу на себя. И сказал ей так, чтобы занимающаяся обработкой раны девушка ничего не слышала. Она видела частичную трансформацию Пьера. Ты как-нибудь аккуратно прощупай почву, насколько ее это напугало. Узнай, что она вообще думает на этот счет. Виолетта вместо ответа потянулась ко мне и поцеловала меня в шею, будоражив весь мой самоконтроль. И вызвала желание прямо здесь предаться с ней страсти, несмотря ни на кого и ни на что. И даже мальчонка в руках Веты не послужит помехой. Да уж, фантазия у меня не к месту разыгралась. Через некоторое время Катя с Пьером вышли из комнаты. Девушка пугливо озиралась на все еще лежавшей неподвижно на том же месте тело своего бывшего. Интересно, что она думает в этот момент? Жалеет его? Или же ощущает освобождение от его преследования? Мы уже направились к выходу, а она все еще оглядываясь, постоянно поворачивала голову и возвращала взгляд к телу убитого. Жак остался в квартире. Мы же сели в машину, направляясь в стаю Егора. Все мое нутро требовало вернуться во Францию с новоиспеченной супругой, насладиться ее откликом на мои ласки и недавно возникшей обратной связью. Мысль о необходимости ехать сейчас в чужую стаю вызвала огромное отторжение. Там ее знакомые, друзья, родители. Все захотят внимания моей женщины. Я же не хочу ее ни с кем делить. По крайней мере, сейчас к этому не готов. И уже догадываюсь, насколько тяжело мне там будет. Несмотря на тягу быть рядом с Ветой, я сел на переднее сиденье, позволяя Пьеру находиться на заднем сиденье рядом с Катей. Ему это сейчас важнее. С другой стороны от девушки с ребенком села вето. Она, по моим наблюдениям, благотворно, успокаивающе влияла на Катю. Тем не менее, долгое время нашего пути в автомобиле стояла тишина. Ее изредка нарушала лишь негромкое сопение ребенка, который во время пути заснул. Я почувствовал тревожность и беспокойство девушки, когда она увидела, что дорогу свернула в лес. «Куда мы едем?» — просила оглядывающаяся по сторонам Катя. Я увидел как напрягся от этого Пьер, но он не решился ей ответить. Поэтому инициативу я взял на себя и как можно беззаботнее проговорил. «К Ольге, ты же сама захотела к ней, отказавшись, сразу поехать во Францию». Катя настороженно с сомнением в голосе произнесла. «Не знала, что Ольга живет за городом. Хотя мы в последнее время не часто с ней виделись, а она вообще в курсе, что я к ней еду. Да, не волнуйся, я и сказала об этом». Мягко произнесла Вета. «И все же мне бы не хотелось никого напрягать». Ольга с своим супругом и так много для меня сделали. Они моей бабушке так сильно помогли, очень вовремя. Ее устроили в больницу оплатили операцию, а затем и с реабилитацией в санатории помогли. Даже не знаю, как за эту доброту с ними рассчитаться. А тут снова я с своими проблемами». Она не успела договорить, выплескивая все свои сомнения и переживания, как Пьер категорично заявил. «Больше ты никому ничего не будешь должна. И ни в чем не будешь нуждаться. Я сам придумаю, как их отблагодарить». Катя, не понимая, уставилась на него. И он замолчал, понимая, что этот его выпад вновь произошел не вовремя. Но уж очень сложно было Пьеру держать себя рядом с ней в руках. Катя вновь поерзала на сиденье, вглядываясь пейзаж за окном и сказала. «Извините, очень неловко вас спросить но мне нужно в кустике. Не могли бы вы остановить автомобиль?» Водитель, а совместительству один из моих телохранителей, по-моему утверждающему гвивку, остановил машину. Катя вышла из нее, все еще держа спящего ребенка на руках. Вета пошла следом за ней. Они отошли за деревья так, чтобы не находиться в зоне нашей с первым видимости. Но наш четкий слух позволял слышать весь их разговор, каждое слово. Только девушка этого не подозревает. «Давай я ребенка подержу», – предложила Виолетта, идущая за Катей. Она правильно просчитала нервозность девушки и решила ее сопроводить. «Нет, не стоит». Каким-то сбивчивым, практически истеричным голосом произнесла Катя. «Мне ее интонации не понравилось». — Да и не мне одному. Пьер сидел в машине, напрягшись, словно натянутая струна. Уж не собралась ли она с ребенком на руках от нас убегать по лесу? — Как же ты пойдешь в кустике с ребенком на руках? Это же неудобно. — Виолетта, скажи правду. — Кто вы что вам от меня нужно? Что именно ты хочешь знать? Голос Кати становился все более нервным и настойчивым. — Все. Только правду. Как вы появились у меня в квартире? Куда меня сейчас ведете? Кто вы вообще такие? — Катя. Мы правда, друзья, и тебе зла не причинил. И мы действительно везем тебя к Ольге. Если хочешь, возьми телефон и позвони ей. Ольга все подтвердит. Как вы оказались в моей квартире таким составом? Скажешь, случайно? Ты права. Это не было случайностью. Тебе будет, наверное, сложно во все сказанное мной поверить. Но у меня есть дар. Иногда я вижу будущее. Очень часто вторых половин тех, кто предназначен судьбой друг другу. Такие пары максимально подходят друг другу и способны много лет прожить счастливо вместе. Я надеялась увидеть суженую по просьбе одного мужчины, но в моих видениях появилась ты. Я видела сегодняшние события, даже дату и время, когда все это произойдет. И если бы мы не вмешались, то твой бывший муж бы убил тебя. Он шел убивать, я это видела. И умирала бы ты тяжело и мучительно, уж поверь мне». Катя всхлипнула. Было слышно, что она активно пытается подавить душивший ее поток слез. И все же это выходило плохо. Пьер дёрнулся бежать к ней, однако я силой его остановил и жестами показал, что этим он сделает только хуже. Возможно, что его близость и вовсе ещё больше напугает её. Он понял меня. Остался, внимательно прислушиваясь к каждому произнесённому женщинами слову. Вскоре Катя вновь заговорила. Я перенервничала сегодня. И от этого немного туго всё воспринимаю. Хорошо. Допустим, что всё так, как ты говоришь. Выходит, ты вся такая суперкрутая и ясновидящая, которая приехала меня спасать. Что же, спасибо за комплимент. Девушка, не обращая внимания на реплику Виолетты, продолжила говорить. «Во все это с большим трудом, но я еще могу поверить. Тогда скажи мне, твои спутники, кто они? Что это за чертовщина творилась в квартире? Я ведь видела, как лицо мужчины приобретает звериные черты. И руки. Его руки покрывались шерстью, и на них вырастали когти. Скажешь, я сошла с ума? Мне это все померещивалось, я брежу? Нет», – спокойно ответила Вета. «Что нет?» Нервозно, практически истерично пропищала девушка, стараясь не разбудить ребенка на своих руках. Как ни странно, малыш при всей этой обстановке до сих пор спал. Его дыхание было спокойным и ровным. Тебе не померещилось. Все так и было. «Объяснишь мне, как такое может быть?» В этот раз практически шепотом, но с очень эмоциональной интонацией, спросила Катя. «Может, не здесь и не сейчас?» «Здесь и сейчас! Иначе я не вернусь в машину. Никуда с вами больше не поеду. Я жду пояснений». «Хорошо». Спокойным и обманчиво беспечным голосом произнесла вето. Но я чувствовала с помощью нашей связи с ней, что это мнимое спокойствие ей далеко не легко дается. Вот и сейчас она подобралась вся, как будто перед прыжком в воду, а затем проговорила. Мои спутники, о которых ты поинтересовалась, оборотни. Вот и все объяснения. Только давай сразу пройдем этап неверия, отрицания и примем эту информацию как данность, хорошо? Оборотни существуют. И ты еще несколько минут назад ехала с ними в машине. И это именно они сегодня спасли твою жизнь. Если все еще не веришь, то любой из них, хоть сейчас, может превратиться в волка. Здесь, на наших глазах. Хочешь посмотреть? Нет. То есть веришь? Виолетта. Я видела, как менялись его руки и лицо. После этого во что угодно поверишь. Кроме того, лучше уж в это поверить, чем думать, что я сошла с ума. Ладно. Допустим, что все так. Ты ясновидящий, а не оборотний. Зачем я вам? Катя быстро перескакивала с одной темы на другую, расставляя в голове все по полочкам. И пока Вета думала, что ей ответить, подбирая нужные слова, она выдала. «Что молчишь? Что именно вам от меня нужно? Органы? Мой ребенок? Что?» «Прекрати!» – строго прикрикнула на нее Вета. «Ты хоть сама себя слышишь? Если бы нам нужен был твой сын, один без тебя или органы, разве бы мы тебя спасали? Тогда что? Ты сама, как женщина, как ценность. Ничего не понимаю». Устала и тихо произнесла Катя. Знаешь, почему я из нескольких миллионов людей увидела информацию именно о тебе? Ко мне обратился Пьер, чтобы я помогла найти ему его истинную пару. Половинку, идеально подходящую ему. И я увидел тебя. Ты та самая идеально подходящая ему пара. И это значит, что он всю жизнь будет готов тебя холить, лелеять, из тебя пылинки сдувать. Ага, скажешь тоже. Усмехнулась, явно смущаясь при этом Катя, переводя слова Веты в шутку. А я и не шучу. Понимаешь, сложно одними словами передать то, как тепло, нежно и заботливо оборотни относится к своим истинным парам. Люди о таком могут лишь мечтать. Девушка застыла в удивлении, недоумении, явно переваривая услышанное. Через несколько секунд от нее послышался вопрос. «Пьер, это тот мужчина, которого ранили? Тот, что закрыл нас сыном от пули? Да. Но я ведь ни одна из них, не ни такая. Ну, ты меня понимаешь, я обычный человек, почему я?» «Не часто, но так бывает, что парой оборотню приходится человек. У моих родителей так. Мама обычный человек, а папа оборотень. Поверь мне, что они оба счастливы и несказанно рады тому, что есть друг у друга. И то, что мама человеком, совершенно не мешает. Поэтому он в машине говорил, что теперь я ни в чем не буду нуждаться. Он все за меня решил и теперь собирается распоряжаться моей жизнью, как захочет. Просто поверь в вас и дай ему шанс». Возникла пауза. Катя молчала и мы все застыли в нетерпеливом ожидании ее ответа. — Нет, извини, не могу. Не проси меня о таком. В этот момент нужно было видеть лицо Пьера. Он был в растерянности. Опустил голову на колени, чуть ли не выдирая волосы на своей голове. — Почему? Ты боишься, что кто-то будет распоряжаться за тебя твоей жизнью? Поверь, что это не так. Вернее, не совсем так. Оборотню важно благополучие и душевное спокойствие своей истинной пары. Или же тебя напугала его сущность? То, как менялось его человеческое лицо на звериное. Пьер сидел с каменным лицом и только в его глазах читал с дикой напряженность тревога. Нет. Нет. Естественно, я не каждый день такое вижу узнаю про существование оборотней. Меня это не напугало и не шокировало. Вернее, не настолько сильно напугало, чтобы бояться. Возможно, потому что и без этого мне стресса хватило на сегодня. С другой стороны, понимаешь, Виолетта, я была замужем и жила под одной крышей с настоящим монстром который регулярно раздевался надо мной, как физически, так и морально. Он ведь стрелял в меня в тот момент, когда сын был на моих руках. Как ты думаешь, кто из них больше зверь? Бывший муж? Без пяти минут мой убийца? Или же мой спаситель? Ну и что, что он покрывается при этом шерстью? Слушай, Катя, тогда я окончательно запутывалась и тебя не понимаю. Объясни, почему в таком случае ты не хочешь дать шанс Пьеру? Дело не в нем, Виолетта. Он симпатичный, даже красивый мужчина. Все при нем. Возможно, он мечта любой женщины, в том числе и моя. Кто не хочет оказаться истинной парой такого мужчины, если все, что ты описала про взаимоотношения с оборотнями, это правда? Вот если бы я его встретила раньше, до своего неудачного замужества, появления ребенка и всего этого багажа, которым меня наградила моя неудавшаяся семейная жизнь. Понимаешь? Нет, не понимаю, что тебе мешает сейчас быть счастливой с ним. Как это? Прошлое? Как ты не поймешь. Не верю я уже в другое семейное будущее с нормальными отношениями. Чувствую себя полумной куклой после всего, что было. Пьер-оборотень, то есть частично животное. В нем преобладают инстинкты, правильно? Не отвечай. Я не дура, понимаю, что как и есть. К тому же по нему видно, что он доминантный мужчина. Такой авторитарный, серьезный. То есть представь нашу с ним жизнь. Если я своего мужа даже понимаю, что он в душе слабак, боялся до чертиков. Каждый его взмах или резкое движение – сознательно заставляли прятаться и пригибаться. Понимаешь, как я смогу строить отношения с таким волевым авторитарным Пьером? В процессе пояснения Катя Пьер все-таки не выдержал. Вышел из машины и незаметно подошел к ней. Обыкновенно. Нежно прошептал он ей на ухо, отчего Катя аж подпрыгнула на месте, не ожидая его такого близкого присутствия. «Ты все слышал?» Он проигнорировал ее вопрос и произнес. «Возможно, я и властный, как ты выразился, мужчина, но клянусь, что никогда, ни при каких обстоятельствах я пальцем тебя не трону, ни за что не обижу. Обещаю любить и защищать тебя, этого его сына. Дай мне, пожалуйста, шанс». Катя растерянно смотрела на мужчину-оборотня, а он присел перед ней на одно колено, будто делая официальное предложение руки и сердца. И продолжил говорить, слегка наклонив голову, показывая тем самым на языке жестов ее право доминировать над ним в сложившейся ситуации. «Ты всегда сможешь уйти, если захочешь. Но я буду делать все возможное, чтобы ты не захотела этого. Ты мне нужна как воздух. Поехали со мной во Францию. Оставь все плохое и прошлое здесь. Мы можем взять твою бабушку с собой, мы обеспечим ей лучшую реабилитацию и все, что необходимо. Я по человеческим меркам в материальном плане богат. И все мое отныне твое». Катя выглядела растерянной и удивленной. Она совершенно не ожидала, что такой сильный, красивый, эффектный мужчина, вот так, стоя на одном колене, будет ее о чем-то просить. А ведь он спас их сыном, закрывая своим телом от пули. «Пожалуйста, встань с колен». «Не встану, пока не ответишь». «Пьер, давай хотя бы попробуем. Обещаю прислушиваться к твоему мнению и не давить на тебя. Но ты мне нужна, очень нужна». И в этот момент Катя объективно задумалась над тем, что ей мешает поехать во Францию. Что ее держит в России, кроме болезненных и мучительных воспоминаний? «А работать я смогу там?» «После того, как выучи язык. Я могу переучиться там, чтобы работать по специальности врачом? Мне бывший муж не разрешал работать». «Не говори мне о нем». Сквозь зубы процедил Пьер, а затем более мягко добавил. «Я предлагаю быть тебе не моей пленницей и не просто женой». Я хочу, чтобы ты была второй моей частью, моей половинкой. И если тебе будет некомфортно, я сам не смогу быть счастливым. Поэтому я помогу тебе как можно скорее достичь желаемого. У нас есть подконтрольная клиника, и наш друг ее возглавляет. Он с нашего клана, можно сказать, наш родственник. Уверен, что с его помощью все вполне осуществимо. Хорошо. Только не дави на меня и не принуждай. А вот это уже обидно. Обидчивым, как у ребенка, тоном сказал Пьер. И Катя на это его ребячество впервые за сегодняшний день задорно рассмеялась, явно расслабившись и немного успокоившись от услышанного.